Была фамилия того капитана, за которого выдавал себя Чурбан Хопкинс. Я осторожно заглянул в щелочку у портеры. В небольшой гостиной находились двое. Дамочка, отрекомендовавшаяся графини, и... У меня перехватило дыхание. Вторым был маркиз Десюрьен, правительственный посланник. До сих пор у нас о нем речь не заходила, хотя в здешних краях его каждая собака знает. Полномочный представитель правительства по делам колонии, адмирал... Суровый закаленный солдат, яростный противник генерала Рубо, приверженцы методов дипломатии и компромиссов. Его длинная седая шевелюра, орлиный профиль, пронзительный взгляд, чисто выбритая физиономия давно примелькались в Африке. И теперь эта знаменитость сидит в салоне мадам Мандлер и ведет с ней беседу. Поскольку в прошлый раз вы осрамились, не раскусив своевременно беспримерно наглый обман в суде, «Вам предстоит исправить все свои ошибки», — выговаривал ей серген «Удалось вам напасть на след сообщников?» «Один из них вот-вот расколется. Глупец и простофиля, как их поискать. А мне-то себе не весь что. Выведать его секреты мне никакого труда не составит». «Можете представить себе мое состояние? С облаков в одночасье сверзится на землю. Глупец и простофиля, возомнившая себе не весь что, — это я-то при моей врожденной скромности». Сердце мое разрывалось на части. Выходят, все эти проникновенные вздохи, поцелуи, объятия были сплошным притворством. И все же будьте осторожны, предостерег ее маркиз. Иной раз бывает, что даже самый распоследний дурак не в каждой ситуации ведет себя по-дурацки. За тупость этого оболтуса могу поручиться. Ладно, вам виднее. А теперь выкладывайте как на духу все, что вам известно о данном деле. Знаю, что членов экспедиции то земцы держат в плену. «Вождь племени, отпетый негодяй, и у вас есть доказательства?» «Путевые заметки Мандлера. Их недавно заполучил генерал Рубо». «Да-да, но ведь голландский банкир, этот Ван дер Руфус, тоже чинит нам препятствия». «У старика доброе сердце. Верю вам на слово. Уж кто другой, а вы-то знаете. Ван дер Руфус вызволил меня из трудной ситуации, однако он мне скорее враг, чем друг». «Оставим это. Детали меня не интересуют. Я пришел за информацией». Не забывайте, ваше превосходительство, что вы обещали 40 тысяч франков, если... Если добытые вами сведения окажутся ценными. Договорились. Полагаюсь на ваше слово. Итак, у Ламетра неожиданно объявились пособники. Кто они? — спросил Досюрьян. Трое международных аферистов. Субъекты довольно опасные, но в этом деле они ему не подмога. Людей следует оценивать только лишь по их поступкам. Как вы полагаете, какая участь постигла капитана Мандлера? Я имею в виду настоящего, а не самозванца. Его застрелили, судя по всему, сообщение «Километра». Даже этого самозванца, то бишь Хопкинса, ранили и переодели в форму покойного капитана. Собственно говоря, именно так он и оказался замешан в деле. М да, ваши сведения и яйца выеденного не стоит. Но я хочу, чтобы вы чувствовали себя обязаны отработать долг. Вот, держите. Он швырнул ей пачку банкнот. Сорок тысяч франков, подумать только. Глаза дамочки загорелись жадным блеском, видать, ахолоча до денег. «Вы останетесь мной довольны, ваше превосходительство», — заверила она маркиза. «Если этот легионер выведет нас на верный след, я первым делом извещу военную полицию, чтобы их немедленно арестовали». «Действуйте!» — маркиз поднялся и, кивнув мандлевшу на прощание вышел. «Я тоже поскорее убрался в свояси в тот салон, где мне было велено ждать. Ладно, голубчики, посмотрим, кто из нас дурак и простофеля». Следом за мной появилась и она. «Джон!» — с придыханием прошептала она. «Не сердись, что так долго заставила тебя ждать. Главное, что дождался, дорогая графиня!» Страстно ответил я, как ни в чем не бывало. «Теперь я вся твоя. Больше нам никто не помешает. И я откровенно расскажу тебе обо всем. А ты правда любишь меня? Очень!» «Графиня, я знаю страшную тайну, за которую несколько человек поплатились жизнью, А многие тысячи людей дорого дали бы, чтобы ее узнать. Не тревожься, я буду молчать, как могила. Я сделал вид, будто колеблюсь. Ну же, нетерпеливо подстегнула она. Графиня, все расскажу без утайки, если, если буду уверен, что любовь наша вечная и бесконечная. Как? Неужели ты не чувствуешь силу моей любви? Чувствовать-то чувствую, а все же хотелось бы погодить, покуда все преграды промеж нас рухнут». Мадам заключила меня в объятии и принялась осыпать поцелуями. «Ах, какая жалость, что она, по меткому выражению турецкого султана, змея подколодная!»